Глава 1. Паладин. Часть 1. Девушка, переродившаяся Богоматерь. Практически все восхваляли Эшли Фишборн. Богоматерь. История о ней появилась в книге «Зарождение континента». По легенде, она была человеком. Давняя история, когда люди и монстры воевали, и к миру их привела не жестокость, но словом «женщина». Потому Богоматерь стала символом мира, Она вне религий, обереги, защищающие дома, представлены в виде женщины, и торговцы на безопасную дорогу просят именно орнамент с женщиной. С другой стороны, Богоматерь должна быть прекрасна, она должна быть невероятной, чтобы словом помирить монстров и людей. Когда один человек хвалил другого за внешний вид, то сравнивал с Богоматерью. Прекрасно как Богоматерь. Несравненно как Богоматерь. Это точно перерожденная Богоматерь и всё это как никому подходило Эшли Фишборн, она была несравненной красавицей. Сияющие, словно солнечный свет и волнистые, будто вода на ветру светлые волосы, как бы яростно не светило солнце и как бы не разбегались тучи, ее кожа всегда была белой, точно фарфор. Большие глубокие голубые глаза, полны надежды и справедливости. Нос был идеально ровным и свидетельствовало о ее честности и желании идти вперед. Многие скульпторы и художники были одержимы ее образом, но бросали это дело, столь идеальны были ее похожие на спелые фрукты губы. Годы тренировок закалили ее, и все же она не растеряла свою форму, оставшись всё такой же идеально стройной. Слава о красоте Эшли ходила даже за пределами страны. Толпы собирались, чтобы посмотреть на неё. Люди один за другим просили разрешения вблизи увидеть ее. Короли других стран ухаживали за ней обещая свои королевства. Уже в свои 30 Эшли не терялась и давала свой отказ, и это тоже стало частью ее репутации. Она проявила себя и в боевых искусствах. Что касалось искусства меча, она стала одной из сильнейших среди королевского рыцарского ордена, её талант не ограничивался одним лишь мечом, своими тонкими руками она прекрасно обращалась с огромным луком и свободно обходилась с огромным молотом. В ней сочетались красота, величие и сила, И при этом в ней не было ни капли снобизма. Она никогда не забывала о покорности, была праведной. Вырождённая доброта сделала ее популярной среди народа. Прогуливаясь, она подходила к каждой собаке, кошке и птичке. Эшли Фишборн, 15 лет. Девушка неоспоримо была самой красивой в мире. Рыцарем, обладающим силой целой армии, в ней текла кровь легендарного паладина, Такого происхождения незачем было стыдиться. И потому Айзек ни в чем не мог сравниться с такой сестрой. Часть вторая. На юге чешеобразного континента Блюда располагалось огромное королевство. Элеватейн. Его называли «Страна рыцарей». Как следует из названия, там жило много рыцарей. В других странах рыцарями были аристократы, но не в этой Само название брало свои корни от легендарного паладина, когда-то Леватейн был маленькой страной, которую могли уничтожить агрессивные соседи. Но нашелся тот, кто спас свое отечество. Это был не самый доблестный из рыцарей и не величайший солдат, а обычный крепостной. Это случилось больше сотни лет назад, и для детей и других стран это стало легендой. Благодаря этой легенде Леватейн получил силу взрастить рыцарей. Неважно, был ли ты аристократом или нет, за твои способности и достижения тебе мог быть дарован титул рыцаря. Людям выдавали броню, оружие и коней, чем усиливали мощь армии. Вот так Леватейн расширял свои земли и в итоге вошел в ряды мировых держав континента. В конце концов, в не стало больше рыцарей, чем где-либо. Так его и начали называть «страной рыцарей». Большую их часть составляли не аристократы, а продвигавшиеся по службе простые люди и наемники. Страны с прочно укоренившимися аристократами называли их «страной поддельных рыцарей», за их путь развития многие до сих пор называли их «страной выскочек». А за традиционные ремесленные блюда из стекла их назвали «страной блюда». В Левотене было много рыцарей, и в особенности в столице. У них был свой штаб, где их подготавливали. Так что люди, жившие в столице, по привычке жаловались «Кинь камень, и обязательно в рыцаря попадешь. Хотя это не было удивительно. «Чёрт! Кошелек украли!» В городе было полно магазинов и толпы людей, и вот кто-то у кого-то выкрал кошелек, а вор в спешке убегал, пробираясь сквозь толпу людей. И перед ним оказался заурядный парень, который явно был рыцарем, что точно не было странно. Ни худой, ни толстый, обычного телосложения, блеклые светлые волосы, усталый взгляд, слегка сутулый. Если со стороны судить его внешности, то он был молодым парнем, в котором было что-то от старика. Парень заметил вора и нахмурился. «С дороги!» – яростно прокричал вор. Но парень не отошел, наоборот, встал прямо перед вором. «Чего тебе, сопля?» А вор не успел договорить, Парень отвесил ему шлепка по физиономии. От такого удара вначале голова, а потом и тело совершило полуоборот, а потом, не способный сопротивляться притяжению, человек упал на землю. Угроза на его лице не было, он просто молча лежал на земле. Должно быть, дело было в том, как все было непринужденно сделано, внезапно все вокруг замолчали. Люди ошеломленно смотрели на эту картину, а парень осматривался по сторонам. Убедившись, что на место шумихи начала стягиваться охрана, он собрался уходить. «Эй, парень!» Кто-то из толпы попытался его остановить, но парень уже ушёл. Отдалившись, парень смешался с толпой. Он оставил все на людей, а сам скользнул в проулок, который заметил краем глаза. Это была узенькая улочка, где дома плотно прилегали друг к другу. Очень мрачная и безлюдная, без каких-либо сомнений он зашагал по ней, Шум центральных улиц уже затих, когда он остановился. И тут, словно поджидая, за спиной раздался голос. «Нашла!» Парень не был удивлен. Девушка и сегодня следовала за ним. И вот он заманил ее на темную аллею. Ах! он нарочито вздохнул. Именно с ней пересекаться он хотел меньше всего. Девушка довольно продолжала. «Даже не находясь на службе, ты заметил вора и остановил его». Мне даже вмешиваться не пришлось. Это ты не стал этим хвастать, а решительно ушел. Движения были слегка шероховатыми, но точно подобающими рыцарю. Замечательно справился, мой младший брат. Знаешь что? Потеряв терпение, парень, Айзек Фишборн обернулся. Перед ним оказалась самая прекрасная девушка на свете, а зареемая солнечным светом с главной улицы ее прекрасные черты лица казались более божественными. На ней была скромная мужская одежда, которая все же не могла скрыть совершенство ее тела. Скрещенные руки, выставленная грудь, уверенный шаг, в ней все выдавало чувство возвышенного. Эшли Фишборн, известная красотка в Ливотейне и старшая сестра Айзека. Видя ее горделивый вид, Айзек в очередной раз понял, как он устал. Слушай, Эшли, я уже много раз тебе повторял! В который раз происходил этот разговор. И все же он терпеливо повторил. Хватит преследовать людей. И правда говорил младший брат? Девушка надулась. У нас наконец совпали выходные. Разве это не идеальная возможность укрепить наши родственные связи? Потому он избежал. Ему много чего хотелось сказать, но он терпел. Ведь иначе он бы обидел Эшли. Ей почему-то нравилось заботиться о собственном брате. Как только появлялся Шанс, она уже была рядом вылезала в разговоры или, как сегодня, следовала за ним, и слишком уж неистово шла на контакт с ним. Айзека это раздражало, и стоило ему что-то сказать, она начинала дуться и даже могла затаить обиду. Так что приходилось мириться с неудобствами. «Кинь камень не обязательно в рыцаря попадешь! «Как же! Кинь камень обязательно в сестру попадешь! А вот такая индивидуальная присказка появилась у Айзека. Эшли слишком уж вмешивалась в его жизнь. И она всегда говорила про избыточный физический контакт как причину. «Слушай, младший брат, я тоже тебе много раз говорила». Эшли, как и всегда, принялась его отчитывать. «Как ты сам знаешь, в роду Фишборн долго не живут. Мы присягаем на верность нашей стране, сражаемся на передовой и жертвуем своими жизнями. Наши родители не были исключением. Наша долгоживущая бабушка отправилась на небеса в том году... «Из рода Фишборн остались только ты -то и я. И раз так, ее лицо оказалось очень близко. Брат и сестра должны жить рука об руку, верно?» Он уже устал слышать это и все же понимал, что хотела сказать сестра. Правда, согласиться не мог. Они стали еще ближе после смерти бабушки, а лезла она более чем достаточно. Родственные связи были хорошим оправданием, которым она только и пользовалась. И возражать было бесполезно. Отстранившись немного от ее лица, Айзек вздохнул. Да-да, понял! Все понял! Ага, рада, что ты все понял! И зачем ты сегодня шла за мной? Хм, хотелось немного пропатить? Может потренируемся немного? А? Аизак не поверил своим ушам: Ты в своем уме! У тебя же завтра церемония взросления! Церемония взросления Эшли Фишборн. Очень важный момент в семье Фишбарн. Потому брату и сестре дали отдохнуть, их отпустил никто иной, как командир рыцарей. И все же сестра... А если я тебе лицо пораню? Ха, младший брат, такой цыпленок, как ты. Уголки губ ошли приподнялись. Так ты сможешь поранить мое лицо? Вмиг кровь прилила к лицу, и Айзек поддался на такую дешевую провокацию. Хорошо, только не пожалей пожалел. Слабое дыхание сопровождалось стремительными и сокрушительными атаками, они были пугающе тяжелыми, всякий раз достигая цели мышцы рук ныли. Айзек изо всех сил держал меч, который в любой момент мог вылететь из рук, но от всего сердца жалел, что поддался на провокацию. Сейчас было начало лета. Уже начало ощущаться тепло, над головой тянулось бескрайнее высокое ясное небо, и под этим небом разносились удары мечей. Это был двор королевского замка. В столице было много рыцарей, и тут и там располагались их помещения, их отделения использовались для защиты столицы и как места для обучающихся рыцарей. И один такой пост располагался на территории замка. Там находилась лишь элита среди рыцарей, опытные рыцари защищали королевский замок и в случае чего могли сразу же выдвинуться на место. Еще во дворе у них было место для тренировок. «Молодец, младший брат!» Это был не реальный бой, а лишь тренировка. Они использовали затупленные мечи. И все же Айзек не мог себе позволить расслабиться. Он знал, что если хоть на миг проявит небрежность, она воспользуется этим в тот же миг. Это было противостояние на грани жизни и смерти. То, как сражалось Эшли, нельзя было назвать нормальным. «Ты неплохо держишься!» Я меч был пугающе быстр, Вертикальные и горизонтальные по диагонали ее движения всегда были разнообразны, так что она не давала возможности для контратаки. Каждый удар разносился эхом, проходя через руки, ощущение аниматуры растекалось по всему телу. «Отличный прогресс!» Её силы не имели границ, атакам девушки не было конца. Скорость ее атак не снижалась, и она могла в любой момент перейти к обороне. Только принимавший удары Айзек уже тяжело дышал, с него пот лил с ручьём. «Но так ты не победишь! Проклятье!» Недовольный Айзек и сам понимал, что это невозможно. В упорной борьбе он изо всех сил давил на меч противника, не желая потерять равновесие. Скрещивая с ним мечи, Эшли отступала. Вот оно. Айзек подловил момент, он сделал выпад, целясь Эшли в правую сторону тела. «Сюда!» Выкрикнул он, нанося удар в правое плечо. Его движения просчитали, они были очевидны, когда он сделал первый шаг. Возможно, дело было в скорости, а может в нечувствительности из-за боли, может все и разом. А Айзек занял стойку и прекратил атаки, он ощутил холод на своей шее. Над ним пугающе нависал меч Эшли. «Сдаюсь». Похоже, его спровоцировали, заставив открыться. И все же он был безутешен, он должен был оказаться быстрее, и все же меч девушки настиг его первым.